Глава 7 Всюду была своя прелесть. На скотном дворе весь день пустом, с ленивой грубостью скрипели ворота, когда мы из всех своих селенок приотворяли их, и остро, кисло, но неотразимо привлекательно воняло навозной жижей и свиными закутами. В жили своей особой лошадиной жизнью, заключавшейся в стоянии и звучном жевании сена и овса, лошади. Как и когда они спали. Кучер говорил, что иногда они тоже ложатся и спят. Но это было трудно, даже как-то жутко представить себе. Тяжело и неумело ложатся лошади. Это случалось, очевидно, в какие-то самые глухие ночные часы. А обычно лошади стояли в стойлах и весь день в молоко размалывали на зубах овес, теребили и забирали в мягкие губы сена. И были они все красавицы, могучие, слоснящими лоснящимися крупами, Коснуться которых было большое удовольствие С жесткими хвостами до земли И женственными гривами, С крупными лиловыми глазами, Которыми они порой грозно и дивно косили, Напоминая нам то страшное, Что рассказывал кучер, Что каждая лошадь Имеет в году свой заветный день, День флора и лавра, Когда она норовит убить человека в отместку за свое рабство у него, за свою лошадиную жизнь, заключающуюся в постоянном ожидании запряжки, в исполнении своего странного назначения на свете, только возить, только бегать. Пахло и здесь тоже крепко, и тоже навозом, но совсем не так, как на скотном дворе потому ж совсем другой навоз тут был, и запах его мешался с запахом самих лошадей, с бруей, гниющего сена и еще чего-то, что присуще только конюшне. А в каретном сарае стояли беговые дрожки. Тарантас — старозаветный дедушкин возок. И все это соединялось с мечтами о далеких путешествиях. В задке Тарантаса был необыкновенно занятный таинственный дорожный ящик. Возок тянул к себе своей старинной неуклюжестью и тайным присутствием чего-то оставшегося в мире от дедушки. Был не похож ни на что теперешний. Ласточки непрестанно сновали Черными стрелами взад и вперед, То из сарая в голубой небесный простор, То опять в ворота сарая под его крышу, Где они лепили свои известковые гнездышки, Страшно приятные своей твердостью, Выпухлостью, искусством лепки. Часто приходит теперь в голову Вот умрешь, и никогда не увидишь больше неба, деревьев, птиц, еще многого-многого, к чему так привык, с чем так сроднился и с чем так жалко будет расставаться. Что до ласточек, то их будет особенно жалко. Какая-то милая, ласковая, чистая красота. Какое изящество эти косаточки с их молниеносным летом, с розово-белыми грудками, с черно-синими головками и такими же черно-синими, острыми, длинными, крест-накрест складывающимися крылышками и неизменно счастливым щебетанием.